«Сыщики!» — Мьюз покачала головой. «Ладно, валяй. А мне пора на работу. Еще один вопрос, Мьюз. Да? Почему ты со мной так откровенно? После того, как вчера я помахал у тебя перед носом своим адвокатским удостоверением? Потому что сейчас в любом случае нет никакого дела!» — отрезала она. «И еще потому что, если я все же что-то упустила...» Если это и впрямь убийство, неважно, кого ты будешь защищать. Сьюзи была твоим другом. И ты не позволишь ее убийце вот просто так раствориться в воздухе. На лифте они ехали молча. Мьюз вышла на первом этаже. Майрон спустился в гараж. Сьюзи ездила на Мерседесе. Он открыл дверь и скользнул на водительское место. В машине улавливался легкий аромат духов И это заставило его лишний раз подумать о Сьюзе. Он откинул крышку бардачка, где лежали техпаспорт, страховое свидетельство, руководство по эксплуатации машины. Он пошарил под сиденьями, неизвестно в поисках чего, каких-нибудь следов. Но нашлась только мелочь до да пара ручек. Возможно, Шерлок Холмс и мог бы установить по ним маршрут Сьюзи, но Майрон не Шерлок Холмс. Он завел двигатель, включил навигатор, нажал на кнопку прежние маршруты. Высветился перечень мест, путь которым запрашивала Сьюзи. Шерлок Холмс отдыхает. Самое последнее место назначения — Касселтон, Нью-Джерси. Чтобы попасть туда, надо выехать на шоссе 280. Предпоследняя запись — перекресток в Эдисоне, Нью-Джерси. Майрон вытащил сотовый и стал заносить в память адреса. Покончив с этим, он переслал их по электронной почте Пиранси. Она проверит их, выяснит, есть ли что-нибудь важное. Никаких дат при входных данных не было, так что, насколько можно судить, Сьюзи ездила по всем этим местам не один месяц назад и редко пользовалась навигатором. Тем не менее, все указывало на то, что в Касселтоне она была недавно, возможно, даже в день смерти, так что стоит туда наведаться. Глава 20. По указанному адресу в Каслтоне оказался четырехэтажный магазин, прилепившийся к супермаркету «Кингс». В трех остальных зданиях в том же переулке располагались пиццерия Ренато, кафе кафе-мороженое самообслуживание «Снеговик» и старомодная парикмахерская под названием «Прически от Селла и коротышки Джо» с традиционной рекламой перед входом. Ну и что могло здесь понадобиться Сьюзи? Супермаркеты, кафе-мороженое, а также пиццерии были и поближе к ее дому. Сомнительно также, чтобы она делала прическу у Сэла и коротышки Джо. Так что принесло ее сюда? Майрон стоял на месте в ожидании, что ответ придет сам собой. Прошло две минуты. Ответа не было. И Майрон решил подтолкнуть события. Он начал с супермаркета «Кингс». Колеблись с чего бы начать, он принялся демонстрировать покупателям фотографию с Юзи Не видели ли такую? Старая школа, вроде Села и коротышки Джо. Несколько человек узнали на снимке бывшую теннисистку. Кое-кто видел ее во вчерашней новостной программе и заподозрил в Майроне Копа, он не стал спорить, но в супермаркете ее никто не видел. «Итак, мимо». Майрон вышел наружу и задумчиво посмотрел на автостоянку. Может, попытать счастье. Сьюзи приехала сюда за дозой. Наркоторговцы всегда заезжают на городские стоянки, особенно в предместье. Останавливаешь машины борт к борту, открываешь окно, тебе швыряют деньги, ты пакетик зельем. Майрон попытался представить себе, как это выглядит. Сьюзи, женщина, которая недалее как вчера толковала ему о тайнах, И сетовала на чрезмерный спортивный азарт женщина на восьмом месяце беременности. Женщина, ворвавшаяся к нему в кабинет два дня назад с возгласом «Я счастлива!» Эта женщина тащится в такую даль, чтобы купить себе смертельную дозу героина. Извините, Майрон на такую удочку не клюнет. А что, если на этой стоянке у нее было свидание с кем-нибудь другим? Не с наркоторговцем? «Может быть». — А может быть и нет. — Отличный из него пока получается детектив. — Ладно, работа еще не окончена. Пиццерия Ренату закрыта, но парикмахерская работает. Через окно Майерну было видно, как к выходу пробирается какой-то старичок, тараторий на ходу, с видом всем довольного человека. Майрон повернул к кафе-мороженому, кто-то вешал вывеску «С днем рождения, Лорен». Девочки на вид лет восьми-девяти проталкивались внутрь, зажимая подмышками подарки для новорожденной. Мамаши держали их за руки, возбужденные, измученные, счастливые. Он словно слышал голос Сьюзи. «О, Господи, до чего же я счастлива!» «Вот это и есть жизнь Сьюзи», — думал Майрон. «Такая, какой она должна была бы стать. Именно этого Сьюзи и хотела. Люди делают глупости, швыряются собственным счастьем, Словно это использованная салфетка. Нечто в этом роде могло произойти и вчера. Подлинная радость была так близка, а Сьюзи по обыкновению сама все испортила. Майрон заглянул в окно. Девочки вырывались из рук матерей и с радостным визгом тискали друг дружку. Зал переливался цветами и был весь в движении. Матери отошли в угол, где стоял целый чан кофе. Марин снова попытался представить себе Сьюзи в этой атмосфере, столь родной ей, и в тот же самый момент заметил, что на него из-за прилавка поглядывает какой-то человек. Это был пожилой, лет 65, пяти, мужчина с брюшком администратора средней руки и безупречно приглаженными волосами. Он смотрел на Майрона сквозь очки, пожалуй, чуть более модные, чем нужно, такие мог бы носить известный архитектор, то и дело поправляя их на носу. — Управляющий, — решил Майрон. — Наверное, всегда вот так смотрит в окно, что там происходит поблизости. — Ну и отлично. Майрон направился к двери, держа наготове фотографию с Юзити. Там его уже поджидал этот господин. — Могу быть чем-нибудь полезен? — спросил он. Майрон показал ему фотографию. Мужчина взглянул на нее и прикрыл глаза. — Знакома вам эта женщина? — спросил Майрон. Я разговаривал с ней не далее, как вчера. Голос сообщника звучал глухо, словно из-за стены. «Нет, этот малый на наркоторговца не похож». «О чем?» Мужчина откашлялся и сделал шаг от двери. «О моей дочери?» С трудом выговорил он. «Ее интересовала моя дочь. Пойдемте». Они миновали прилавок с мороженым. За ним сидела женщина в инвалидной коляске, С широкой улыбкой она просвещала кого-то из посетителей насчет сортов мороженого и их странных названий, перечисляя входящие в них ингредиенты. Майрон скосил взгляд налево. Веселье было в полном разгаре. Девочки толпились у прилавка, смешивая и взбалтывая различные составляющие, чтобы создать свой персональный сорт. «Любите мороженое?» — спросил провожатый. «Ну кто же не любит?» — пожал плечами Майрон. «Майрон».